Беатрис Поттер Сказка про злого-призлого кролика Это злой-призлой кролик Ух, какие свирепые усищи и когтищи Какой вздёрнутый хвост А вот это хороший кролик Мама угостила его морковкой Злой кролик тоже хотел бы полакомиться Но он не говорит «дай, пожалуйста». Он просто отбирает морковку у хорошего кролика. Да еще и сильно царапает его когтищами. Хороший кролик уползает в норку. Ему грустно. А это человек с ружьем, охотник. Он видит, как кто-то сидит на скамеечке. Наверное, кажется ему, это странная птичка. Он подкрадывается поближе, прячется за деревьями, а потом стреляет. Ба-бах! Вот что происходит. Но охотник бежит к скамеечке. И что же он там находит? Хороший кролик осторожно выглядывает из норки и видит. Злой-призлой кролик в страхе проносится мимо. Без хвоста ve biz uçiş.